Глава 10. Ава. Во время болезни я почти не обращал внимания на тех, кто приносил нам еду, хотя, задавшись сей целью, мог явственно, как и все остальное, припомнить каждого. Однажды кормила нас пелерина, та самая, что разговаривала со мной вечером накануне. В других случаях еду разносили то притоголовые рабы-мужчины, то послушницы, одетые в коричневое. Этим вечером Вечером того дня, когда Мелитон рассказывал сказку, ужин нам принесла послушница, которой я прежде не видел. Стройная, сероглазая, совсем молодая. Поднявшись на ноги, я помог ей раздать пациентам подносы. Когда мы закончили, послушница поблагодарила меня и сказала, «Ну что ж, ты здесь надолго не задержишься». В ответ я объяснил, что у меня здесь еще дела, а податься мне больше некуда. «А как же твой легион?» «Если он уничтожен, тебя припишут к другому». «Я не солдат. Да, на север я шел с мыслями завербоваться в армию, но захворал, прежде чем возможность представилась». «Но ты ведь мог подождать в родном городке?» «Я слышал о вербовщике, обходят все поселения, самые меньшие по два раза в году». «Видишь ли, мой родной городок Несс», — пояснил я. Послушница улыбнулась. «Однако ушел я оттуда довольно давно». а сидеть ждать целых полгода где-то еще, наверное, и не захотел бы. Впрочем, мне таких мыслей все равно даже в голову не пришло. «А ты тоже из Несса? Ты на ногах с трудом держишься?» «Нет, со мной все в порядке». Послушница несмело коснулась моего плеча, робостью жеста, от чего то напомнив ручного оленя из садов Автарха. «Качаешься. Жар, может, и унился, но подолгу стоять на ногах ты отвык, не забывай об этом». Ты ведь провел в постели не один день. Давай-ка, приляг снова. Если лягу, мне не с кем будет поговорить, кроме тех, с кем я и так разговариваю целыми днями. Мой сосед справа — пленный ассианин, а сосед слева родился в какой-то деревне, о которой ни ты, ни я в жизни не слышали. Ладно, ладно. Если ты ляжешь, я посижу рядом и поговорю с тобой. Все равно дел у меня больше нет, пока не настанет время ноктюрно. Ты из какого квартала столицы? Пока послушница припровождала меня к койке, я объяснил, что хотел бы не столько говорить, сколько слушать, и спросил, какой из кварталов Несса зовет родным домом она. «Для ушедших с пелеринами родной дом — это орден, где бы мы не раскинули шатры. Орден становится и семьей, и подругами, как будто все подруги твои вдруг сделали с тебе сестрами. Но прежде чем оказаться здесь, я жила далеко к северо-западу от центра города, прямо в виду стены». «Невдалеке от Кровавого поля?» «Да, совсем рядом. Ты там бывал?» «Однажды я на нем даже бился». Послушница высоко подняла брови. «Бился? Правда? Мы туда часто ходили смотреть. Конечно, нам запрещали, но мы все равно...» «И что же? Ты победил?» Об этом я прежде никогда не задумывался, так что над ответом пришлось поразмыслить. «Нет», — помолчав, сказал я, — «я проиграл». «Однако остался в живых». Конечно, проиграть и остаться в живых куда лучше, чем лишить жизни другого. Я, распахнув халат, показал ей шрам, оставленный на груди листом Аверна Агела. Твое счастье! К нам часто приносит солдат, вот так же раненых в грудь, но нам почти никогда не удается спасти их. С этим послушница нерешительно коснулась моей груди. Во взгляде ее отразилась нежность, какой я ни разу не видел в глазах других женщин. Легонько погладив рубец, она поспешно отдернула руку. «Должно быть, рана оказалась не глубока?» «Да, так и вышло», — подтвердил я. «Однажды я видела бой офицера с каким-то экзультантом, скрывавшим лицо под маской. Оружие им заменяли ядовитые растения, наверное, потому что мечом или шпагой офицер владел лучше, а значит, поединок вышел бы несправедливым. Экзультант погиб». И я отправилась было домой, но тут позади поднялась страшная суматоха. Пришедший в неистовство, офицер промчался мимо меня, хлеща цветком направо и налево, но кто-то метнул ему под ноги дубинку, и он, споткнувшись, упал. Наверное, это был самый захватывающий бой из всех, что я когда-либо видела. И храбро ли они бились? Правда сказать, вовсе нет. Для начала затеяли долгий крючкотворский спор —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 «Применительно к поединку пернатым созданием тебя честь нельзя!» «Знаешь эту сказку?» Послушница с улыбкой покачала головой. «Хорошая сказка. Непременно как-нибудь тебе расскажу. Но если вы жили так близко к кровавому полю, должно быть, ты не из простой семьи. Из армигеров, наверное. Здесь почти все армигерки или экзультантки. Боюсь, орден у нас в основном аристократический». Дочерей оптиматов вроде меня тоже порой принимают, если отец – давний друг ордена, но нас таких всего три. Я слышала, многие оптиматы считают, будто довольно пожертвовать ордену круглую сумму и послушание их дочерям обеспечено. Однако на самом деле это не так. Для этого приходится помогать ордену многими способами, не только деньгами и в течение долгого времени. Видишь, в действительности наш мир не так развращен и продажен, как хочется верить людям. «А как, по-твоему, правильно ли ограничивать членство в Ордене таким образом?» — спросил я. «Вы ведь служите миротворцу. Разве он спрашивал тех, кого возвращал из мертвых, принадлежат ли они кормегерам или экзультантам?» Послушница вновь улыбнулась. Об этом в Ордене спорили множество раз. Однако на свете немало других орденов, открытых и для оптиматов, И даже для выходцев из низших классов, а мы, оставаясь такими, как есть, получаем огромные суммы на благое дело и пользуемся значительным влиянием в обществе. Если бы мы выхаживали и кормили только принадлежащих к определенным сословиям, я бы немедля признала твою правоту. Но мы помогаем всем, при возможности даже животным. Коннекса и Пихарида не раз говорила, что мы только с насекомыми еще не нянчились». пока не застала одной из нас, то есть послушниц, за попытками выправить сломанное крылышко бабочки. А вас не смущает, что эти солдаты всеми силами старались погубить как можно больше ассоан? От ожидаемого ответ оказался весьма и весьма далек. Ассоане не люди. Но я ведь уже говорил, что пациент, лежащий рядом со мной, ассоанин, и вы заботитесь о нем не хуже, чем о любом из нас, если глаза меня не подводят. А я... уже говорила, что мы по возможности заботимся и о животных. Разве ты никогда не слышал о человеческих существах, утративших человеческую природу? Ты о зооантропах? Да, встречал я таких. Конечно, и о них тоже. Эти отказываются от человеческой природы сознательно. Но есть и другие, теряющие ее ненамеренно, нередко полагая, будто совершенствуют ее. — Либо поднимаются на ступень выше того состояния, в котором все мы рождены. — А есть еще третьи, наподобие Асциан. У этих она отнята силой. Мне вспомнился Бальдандер, спрыгающий со стены замка в волны озера Диутурна. — Разумеется, эти создания достойны сочувствия. — Да, животные вполне достойны сочувствия. от того орден наш о них и заботится. Однако человек... убивший животное, не считается убийцей. Еле сдерживая охватившее меня возбуждение, я сел и схватил ее за плечо. А как ты думаешь, если нечто, скажем, десница миротворца, способно исцелять человеческие существа, то может ли ее целительная сила не действовать на тех, кто больше не человек? Это ты о когте? Закрой, пожалуйста, рот». С отвисшей челюстью у тебя такой смешной вид, а смеяться в присутствии непринадлежащих к Ордену нам запрещено. «Так ты знаешь о нем?» «Да. Сестра, присматривающая за твоим лечением, мне обо всем рассказала. Предупредила, что ты повредился умом, но для окружающих не опасен, наоборот, скорее даже мил. Я принялась расспрашивать, как это, а она отвечает, тебе в руки, дескать, попал коготь, и ты порой можешь исцелять недужных, и даже оживлять умерших. «И ты веришь, будто я не в себе Послушница по-прежнему улыбаясь кивнула. «Но почему? Мало ли что говорила та пелерина. Разве сегодня вечером я сказал хоть что-нибудь наводящее на такие мысли? А может, не повредился умом, одержим? Дело совсем не в том, что ты говоришь. Разговоры пустяк. Ты словно бы не один человек». Тут она сделала паузу, возможно, ожидая от меня возражений, но я не ответил ни словом. И выражение лица, и манера двигаться, а я ведь, учти, даже не знаю твоего имени, она не называла. Севериан. А я Ава. А Севериан, это же одно из парных имен для брата с сестрой, не так ли? Севериан и Севера. У тебя сестра есть? Не знаю. Если и есть она ведьма. Этого Ава словно бы не услышала. «Ладно, а та вторая? Есть у нее имя?» «То есть тебе известно, что она женщина?» «Ага. За раздачей ужина мне на миг показалось, будто одна из сестер-экзультанток тоже пришла помочь. Я оглянулась, а это ты. Вначале такое случалось, только если смотреть на тебя искоса, краем глаза. Но теперь я вижу ее, даже глядя прямо, вот как сейчас». Порой, особенно отводя взгляд, ты исчезаешь, а передо мной появляется высокая бледнокожая женщина с твоим лицом. И будь любезен, не говори, будто я с постничеством переусердствовала. Мне все так говорят, но это неправда. А если б и было правдой, дело совсем не в том. Ее зовут Теклой. Помнишь, что ты совсем недавно говорила об утрате человеческой природы? Это о ней? Но Ава отрицательно покачала головой. — Нет, вряд ли. Однако я хотела тебя кое о чем спросить. У нас был еще пациент наподобие тебя, и мне сказали, что пришел он вместе с тобой. — А, Мелес, нет, наши случаи ничем один на другой не похожи, и рассказывать о нем я не стану. Захочет — расскажет сам, а другим в это соваться незачем. — Я лучше о себе расскажу. Ты слышала о пожирателях трупов? — Ты не из них, нет. Пару недель назад нам приводили троих пленных повстанцев. Каковы они, мне известно. Чем я от них отличаюсь? У них... Ава запнулась, подыскивая нужное выражение. По ним сразу все видно. То и дело разговаривает сами с собой, хотя это, конечно, свойственно многим. Смотрит так, будто видит то, чего рядом нет. Этакое одиночество пополам с себелюбием. Нет, ты не из них. Не из них. Ошибаешься, возразил я, и рассказал ей, не вдаваясь в излишние подробности, о пире у «Так тебя вынудили», — сказала Ава, выслушав все до конца. «А не скрой ты истинных чувств, лишили бы жизни». «Это неважно важно. Аналептика Альзаба я выпил, и плоть ее съел. И поначалу чувствовал себя в точности так же мерзко, как эти, о которых ты помянула, хотя любил ее. Текло как бы вселилось в меня. Вся ее жизнь сделалась и моей». Однако она ведь была мертва. Я нутром чувствовал ее разложение. Однако первой же ночью привиделся мне сон. Чудесный сон протеклу, и память о нем я ценю превыше всех прочих воспоминаний. После, конечно, без всяких ужасов не обошлось, а порой я вроде как грезил наяву. Наверное, это и были те самые разговоры с самим собой до да взгляда в пустоту, которые ты описывала. Однако теперь, и уже довольно давно, Текла будто бы снова жива, только живет во мне. По-моему, с теми другими дела обстоят не так. По-моему, тоже, судя по всему, что я о них слышал, согласился я. Во всей этой истории я очень-очень многого не понимаю, а то, о чем рассказал, одна из главных загадок. На протяжении двух, а то и трех вздохов Ава хранила молчание и вдруг в изумлении округлила глаза. А коготь? Вещица, в которую ты веришь, в то время была при тебе? Да. Но я ведь не знал, на что он способен. До этого он не действовал. Вернее, действовал, да еще как поднял из мертвых девушку по имени Доркас. Однако я не понял, что произошло. Не понял, откуда она взялась рядом. А если б понял, мог бы спасти и текло. Мог бы вернуть ее к жизни. Однако эта вещь была при тебе. Была, верно? В ответ я молча кивнул. Ну так что же тут непонятного? Она и вернула ее к жизни. Ты только что говорил, что она может действовать вовсе без твоего ведома. Вещь при тебе, ты нутром чувствуешь, как разлагается тело вот и... возвращение к жизни без тела. Вижу, вижу. Ты, как и все невежды, материалист. Однако твои материалистические воззрения отнюдь не превращают материализм в истину. Понимаешь? В конечном счете... Важнее всего дух, мечта, мысль, любовь и поступок. Ошеломленный роем нахлынувших мыслей, я надолго умолк, призадумался. А, опомнившись, обнаружил, что Ава по-прежнему сидит рядом, и принялся благодарить ее. — Посидеть здесь, в покое, я только рада, — отвечала она. — А если б сюда пришла одна из сестер, могла бы сказать, что, приглядываю за пациентами, жду не попросит ли кто о помощи. а я все еще не понимаю, как отнестись к сказанному тобою отекле. Похоже, думать над этим придется немало. Возможно, не один и не два дня. Люди нередко говорили, что я малость наивен. Ава улыбалась Причем улыбка ее, по крайней мере, отчасти, была вызвана моими словами, хотя я вовсе не шутил. Нет, это вряд ли. Скорее уж ты педантичен. Как бы там ни было, у меня есть еще вопрос. Нередко засыпая... Либо, проснувшись посреди ночи, я пытался нащупать закономерность в череде неудач и успехов. То есть тех случаев, когда мне удавалось, прибегнув к помощи когтя, кого-либо оживить, и других, когда жизнь при всех моих стараниях к умершим не возвращалась. Сдается мне все это не просто игра случая, хотя взаимосвязь вполне может оказаться для меня непостижимой. И ты полагаешь, будто сегодня нащупал ее?» То, что ты говорила о людях, утративших человеческую природу, вполне может оказаться одним из ее звеньев. К примеру, та девушка, наша спутница, возможно, она как раз из таких и была при всей ее красоте. И еще человек, друг мой, исцеленный только отчасти, не до конца. Ведь если некто может утратить человеческую природу, то создание, прежде ею не обладавшее, наверняка может ее обрести». Одни теряют, другие находят. Так в жизни всегда, на каждом шагу. Думаю, именно это с ним и произошло. А еще кажется мне, что воздействие когтя заметно слабеет в случае смерти насильственной. По-моему, этого и следовало ожидать, — негромко заметила Ава. Однако он исцелил обезьяна человека с отсеченной кистью руки. Возможно, потому что я сам же ее и отсек. И Ионе помог. Но ведь плеть держал в руках я, то есть текла Умение исцелять защищает нас от природы. Зачем предвечному беречь нас от самих же себя? От самих себя мы и сами уберечься способны. Возможно, он готов помогать нам лишь в тех случаях, когда мы искренне сожалеем о содеянном. По-прежнему поглощенные раздумьями, я согласно кивнул. Ну, а теперь мне пора в часовню. Полагаю, недолгий путь тебе вполне по силам. Пойдешь со мной?» Под огромным парусиновым навесом у меня создалось впечатление, будто из него и состоит весь лазарет. Теперь же, пусть смутно, в вечернем сумраке я разглядел вокруг множество других шатров и навесов. Стенки многих из них, как и у нас, были для пущей прохлады подобраны кверху, сложены складками и закреплены, словно паруса судна на якоре. Мы ни в один из них не вошли, но довольно долго, на мой взгляд, петляли меж ними. И, наконец, путь привел нас к шатру с опущенными стенками. Шелковый, не из парусины, шатер этот ярко олел в темноте, освещенный огнями свечей изнутри. «Прежде», — сказала мне Ава, — «у нас был огромный собор. Десять тысяч молящихся мог вместить, а сам помещался в одной повозке. Но как раз перед моим вступлением в орден Наши да мне целы велели сжечь его. — Знаю, — откликнулся я, — я сам видел, как он горел. Войдя в шелковый шатер, мы преклонили колени перед незатейливым алтарем, заваленным грудой цветов. Ава начала молиться, а я, ни единой молитвы не знавший, завел безмолвный разговор с кем-то, порой словно живущим прямо во мне, порой же, как выразился ангел из сказки о петухе, казавшимся бесконечно далеким.